Глава 35. Нэнси. Терпеть не могу лежать в больнице. Все эти процедуры, запахи, боль и невозможность нормально сходить в душ, если доктор не разрешает. Мне и ходить не особо разрешали, а когда для транспортировки моего бренного тела в туалет прикатили инвалидное кресло, меня охватила паника. Стивен сразу предложил отнести меня на руках, и как только я себе представила, как он меня туда несет, а потом вот это все при нем делать... Ну, кресло так кресло. Все мелкие неудобства меркли в сравнении с тем, как сейчас стал выглядеть Стив. Осунулся, побледнел. Под глазами залегли такие темные мешки, словно он не спал несколько месяцев. В общем, приблизился к образу маньяка насколько смог особенно взглядом. Серые глаза стали совсем темными, больше напоминая не начищенную сталь, а потемневшее серебро. И смотрели они. Стив и раньше мог пронизывать взглядом насквозь, но теперь это выглядело совсем иначе и еще более пугающе. Он следил за каждым моим движением, каждой реакцией на лице, каждым поворотом головы каждым мимолетным взглядом, пристально, как зверь на охоте. И от этого по коже бежали мурашки. Помимо этого, я заметила за ним еще одну странность. Стивен практически меня не касался, только изредка моих рук, и так, как будто это была не я, а что-то очень хрупкое, что от касания могло разлететься в прах. И смотрел при этом, блин, не зная его, я бы подумала, что он чего-то боится. Впрочем, Стив наверняка боялся нового покушения. Это как раз было очевидно. Охрана у дверей, пистолет, который он не выпускал из рук, даже засыпая, и порой угрожающий его, поглаживая пальцами. Мои внутренние инстинкты подсказывали, что надо бы бежать как можно быстрее и подальше. Ведь подсознание прекрасно сопоставляло логичную вещь, Боль в теле — ровно от такой же штуки. Соизмеряла ли я, что в порыве очередной глупой ревности Стив легко выстрелит в меня? Да. Боялась ли я этого? Да. Свалю от него, как только будет возможность? Ага, разбежался. Да, мне было обидно слышать его обвинение, и я не сильно отдавала себе отчет в том, что делаю в порыве от него, уходя. Сейчас властного мерзавца моего сердца явно грызла совесть. За то, что он голословно меня обвинил, или за то, что я словила по итогу пулю, или за все вместе, тут не угадаешь. Но факт был налицо. Осунувшийся и не выспавшиеся. Поддаваться жалости было нельзя. Он не оценит. Да и пусть думает, что заслужил. По сути так и было, да обвинялся. «Через пару недель мне вполне полегчало настолько, что я, в принципе, могла бы вернуться домой, но продолжала изображать из себя раненую лебедь. А что? Когда потом столько заботы о себе увидишь? Приятно же!» Единственное, что меня стало настораживать в этой истории, так это то, что Стив никуда не уезжал, а из палаты выходил крайне редко. Я-то не против, но как же все эти его компании, партнеры, рауты? Собственно, об этом я и спросила прямо, на что Стив только тепло улыбнулся мне и ничего не ответил, впервые за это время поцеловав меня в висок. Вот и понимай, как хочешь. Надеюсь, из-за чувства вины передо мной он не потерял свою компанию. С учетом, что Стивен поубивал кучу людей, это было не самым страшным. Первое время я переживала, что его заберут в тюрьму, Через день приезжали полицейские, и Стив оставлял пистолет возле моей руки с указанием «Стреляй, если что». Очень жизнеутверждающая и нифига не страшно, ага. Впрочем, страшно мне было именно за него. Но Стивен, всякий раз побеседовав с копами в коридоре, возвращался обратно, как ни в чем не бывало. Это странно. Ведь я была уверена, что даже если суд посчитает, что убийство было допустимой самообороной, до этого подозреваемого все равно удерживали под стражей, кем бы он ни был. На этот счет я в итоге задалась его логичный вопрос, на что в очередной раз получила умилённую улыбку и чмок в височек. Прикинув, что есть вещи, о которых я знать банально не хочу, я больше спрашивать не стала. «Если первый раз не увели под белой рученьки, значит, будет сидеть со мной в этой клетке. Нравится ему? Пусть сидит. Мне не жалко». Спустя три недели Стив понемногу оправился и стал спать. По крайней мере, иногда я, просыпаясь, видела не его затравленный волчий взгляд, а спящего на соседней койке уставшего мужчину. Даже пару раз было желание перебраться к нему под бок, но, пометуя о том, что он вбил себе в голову, что может мне навредить, решила дать просто отоспаться. Меня пришла навестить Карде, но на мою просьбу остаться нам наедине с подругой я услышала только звенящую напряжением Стива тишину. Карделия мило улыбнулась и сказала, что просто пришла проведать меня, и присутствие Стива на ее ничуть не смущает. Всеми силами, пряча свое недовольство, он переместился на свою кровать, уступая стул рядом с моей для Карде. Она поинтересовалась, как я себя чувствую, и мы немного поговорили, что для меня стало настоящим подарком. От вечно молчаливого и напряженного Стива я и сама напрягалась, разделяя его тревогу. Хотя сама ни о чем не тревожилась, пока он рядом и за него не надо было переживать. Последнее время меня стали посещать мысли, что не стоило этого делать и в будущем. Озарение поначалу показалось бредом, но чем больше я собирала пазл в моей голове, тем более очевидным и логичным он становился. Увы, поделиться с Карде при Стиве было бы полным бредом. Он ловил каждое мое слово, и приходилось сосредотачиваться на фразах, чтобы чего-то там себе в голове не накрутил. «С него станется?» Прощаясь, Кардели осторожно наклонилась ко мне, чтобы приобнять, и я еле слышно прошептала ей на ухо. «Спасибо за все, Джефф». Когда она отстранилась, я прочла в глазах сразу и извинения, и сожаление, и пожелание счастья. «Нет, моя дорогая Карде, я ничуть на тебя не в обиде, наоборот». Ты оказалась шикарным игроком, прекрасно сыгравшим эту партию. Наш король повержен и раздавлен чувством вины, как ты и обещала. Ты нашла решение всем моим страхам и проблемам. Разумеется, я также и понимала, что моя милая старушка-подружка не хотела, чтобы я пострадала, и ничуть ее в этом не винила. С течение обстоятельств. Именно та фраза, сказанная бандитом, впервые зародила во мне зерно сомнения. Джефф сказал бабу не трогать. Мужчины привыкли идти по головам. Кто из них будет задумываться о сохранности жизни какой-то там любовницы-конкурента, если на кону стоит бизнес? Вот-вот. Да и требования насчет какой-то там подписи отказа от сотрудничества мне тем более показалось странным. Но я тогда совсем похолодела и решила, что деньги им на деле не нужны, и нас просто убьют. Ну и как вишенка на торте, на месте корде я тоже не учла бы тот факт, что Стива понесет меня спасать прям лично. Но вот что у человека в голове должно быть, чтобы так поступить при его ресурсах? Нет, мне, конечно, до жути приятно, но не будь все это подставой... Я ему сейчас бы выкатила на этот счет целый монолог, чтобы больше так не делал. Но не буду. Мне самой как-то стыдно от осознания. Развели с милой старушкой такого серьезного дядьку? Злодейки. Не скажу, что меня устраивало только чувство вины у Стива, но все лучше, чем ничего. Дальше я справлюсь сама. Если раньше меня терзали сомнения — то сейчас я была уверена, он меня любит не меньше, чем я его. Иначе объяснить его порывистый поступок я никак не могла. Мучила ли меня совесть после осознания? Чуток? Жалела ли я о случившемся? Нет. Ради такого можно было и потерпеть. После выписки из больницы мы еще неделю провели дома вдвоем — и мне еле удалось убедить Стива меня хотя бы поцеловать. Поцелуй вышел скупым и чересчур осторожным, и у меня возникли нехорошие подозрения. В больнице мне делали разные тесты, по которым я не сомневалась, что с моим ранением они никак не связаны, проверяли явно другое. Конечно, я включила дуру и сделала вид, что ничего не понимаю, а на деле того, чего боялся Стив, Со мной не произошло, и если он будет в этом уверен, мне же лучше. Придя к выводу, что мне все равно не доверяют, я в сердцах заявила. «Если я тебя больше не привлекаю, как женщина, то торчать со мной из-за чувства вины не надо, я тебя прощаю и ухожу». «Не неси чушь!» Он так крепко и испуганно прижал меня к себе, что я ощутила мощный укол совести». И как только могла так подумать? — Я просто боюсь тебе навредить. — Это что, мне теперь помереть от воздержания? — шутливо спросила я и прикусила язык, понимая, что своим дурацким характером такой романтик испортила. — Нет уж. Стивен улыбнулся мне и слегка щелкнул по носу. — Помирать я тебе точно не разрешаю. А вот восстановиться надо бы полностью. Спорить с ним я не стала, хотя и удивилась тому факту, что мою привычную мутную жижу мне поставлять перестали. Казалось бы, после пережитого самое то налегать на антидепрессанты и же с ними, но нет. Спрашивать на этот счет я не стала, наверняка причина была банальной. Либо Стив побаивался, что лекарства, которыми меня пичкали в больнице, не уживутся во мне с теми, что я пила до этого, Либо он опасался, что меня могут отравить. Или еще нечто странное, что могло прийти моему мужчине в голову. Нет так нет. До близости мы в итоге дошли только к выходным, и нежность от нее была неимоверно приятной. Но где-то в глубине души я понадеялась, что прежняя страсть тоже вернется в наши отношения со временем. Каким? Сложно сказать. Пока я чувствовала себя хрустальной вазой, прикосновения к которой были настолько осторожными, что мне самой было немного некомфортно. На следующей неделе Стив заявил мне, что моя давняя мечта сбылась. Теперь я с ним буду еще и на работе. На мою постную мину он рассмеялся, но притворил в жизнь свои слова. Стал таскать меня в свою эту башню посреди города каждый день. В их здоровенном конференц-зале нашлось место для уютного диванчика, на котором я бесцеремонно раскидывалась каждый раз и смотрела в наушниках сериалы, пока они там все заседали во главе с моим дорогим королем. Один раз я за этим делом уснула и свалилась с дивана, но не ударилась. Каким-то образом Стивен успел меня подхватить в полете к полу. Санливо улыбнувшись всем присутствующим, я поблагодарила его и вернулась к своим делам, про себя стараясь не заржать в голос от их обалдевших лиц. Да, я наглая и могу себе это позволить, в конце концов. Через пару дней я попросила у Стива, чтобы мне приносили вина для того, чтобы скрасить их скучные заседания. Но тот категорически отказался и заявил, что у него на меня большие планы. Пришлось смириться и довольствоваться виноградным соком. Планы у него. Конечно, со мной и истрезвый-то весело, а если я переберу? Я помню, что он этого не любит, так что лишний раз наглеть не стала. Когда я не скучала вместе со всеми в конференц-зале, то расплывалась на очередном диване в приемной Стива. Предположу, что до этого там обитал его секретарь, а теперь вот я. Дверь кабинета он ни разу не закрывал, то и дело поглядывая за мной или как бы невзначай прогуливаясь до двери и проверяя наличие охраны за ней. Кажется, со всей этой авантюрой вместе с моей подругой мы немного перестарались. Или много.